Глава 30. Хольд удивленно посмотрел на меня, будто только сейчас вспомнив о моем существовании. Волшебник говорил, что через портал может пройти любой смертный такова особенность амулета. Он пожал плечами, а я задумалась: План Хольда изначально был сырым. Если дотронувшись до амулета, портал может открыть любой смертный, а волчонка в моем мире могут и поймать то от Арнасу грозит опасность. По спине поползли мурашки, хотя в пещере не было холодно. Я представила, что может произойти, если смертные случайно откроют портал и рискнут войти в него. Это означает конец мира оборотней, конец всему. Но Хольт, видимо, даже не думал о такой возможности. Или думал? Отстраненно я подумала о том, что уже разделяю себя и смертных. «Когда это произошло?» — мелькнула напугавшая меня саму мысль. «Выходит, я оказалась здесь случайно?» — прошептала я. Он кивнул. «Совпадение, только и всего. Волшебник вообще много чего рассказывал. О том, кто может прийти через портал, как его открыть и закрыть. Кстати, эти знания мне пригодились, когда я навел совет на мысль об отборе». «Да ты сама можешь у него поинтересоваться». «У кого?» — не поняла я, сбитая с толку рассказом Хольда. «Совпадение. Всего лишь совпадение, в результате которого я попала в такой переплет. Если бы Маринка не выбрала это место для отдыха. Если бы я заснула пораньше, а не побежала на зов волчонка. Если бы я не прикоснулась к медальону. «Ах, сколько этих «если» бы пронеслось в голове!» «Слева от тебя, в углу!» — хохотнул Хольт. Крепкий был волк. «Вот только серебро кого хочешь доконает. Будь ты хоть тысячу раз волшебник!» Я перевела взгляд на кучу хлама в углу. Присмотревшись, поняла, что под истлевшей одеждой темнеются кости. Я сглотнула, мысленно поздравив себя с тем, что не закричала от ужаса. «И ты решил использовать отбор, чтобы подставить Рейнара?» Мой голос звучал твердо. «За всеми покушениями на Миере стоял ты. Но зачем? Причем здесь бедные девушки? Они-то тебе что сделали?» Хольд перестал расхаживать взад вперед и прислушался. Потом тряхнул головой и улыбнулся. «Я решил, что раз затея с амулетом провалилась...» А наш волчонок, так кстати, оказался в чужом мире. То самое время использовать полученную от волшебника информацию и намекнуть совету про отбор. Ты очень удачно поддержала меня, далла, но совете твои доводы оказались чрезвычайно убедительны. Хольд отвесил легкий поклон в сторону своей прикованной спутницы жизни. Та прожигала его бешеным взглядом. Не менее удачным оказалось и то, что наш Альфа был против отбора. А значит, ничто не мешало мне в дальнейшем уверить совет, что Рейнар решил избавиться от своих невест. В этом случае мне бы даже не пришлось самому морать руки. Альфы, взбешенные смертью своих дочерей, устроили бы самосуд. А уж я бы навел их на мысли о том, что во всем виноват Рейнар и власть над стаей по праву перешла бы ко мне. Когда мы отправились на совет, я разработал гениальный план. Согласно ему, на каждом испытании должна была погибать одна волчица Мери. «Шиарды, обвал, отрава, наемник — все это спланировал ты!» — прошептала Дала. Казалось, она все никак не может поверить, что ее волк — не невинный одуванчик а расчетливый убийца, одержимый жаждой власти. Хольцем самодовольно довольно кивнул. «Да, и план был идеален. Мне было важно, какая именно Миере погибнет первой. Приходилось лишь выбирать испытания, которые проходят за пределами замка, чтобы не навести подозрения на себя. Вот почему в детской и у волчьего камня ничего не произошло. Слишком много свидетелей», — сказала я. Хольт кивнул, подтверждая мои слова. С шардами я придумал сразу же, как только Рейнар отправил домой Наира с его малолетней волчицей. Перевести подозрение на обиженного Наира ловко придумано! Захлебывался Хольт в восторге от собственной предусмотрительности. Подбросить шард заранее было проще простого. Именно я посоветовал Райнару спрятать ключ поближе к тому месту, где я их оставил. И ведь ловушка сработала. Как удачно все могло бы сложиться с обвалом. Я предложил Сирилу свою помощь, когда он отправился осматривать тоннели, и немного сдвинул камни. Если бы Райнар не разобрал завал так быстро, и Нори отделалась лишь переломами. А я для Лаури идеально. Тогда бы подозрения пали на Карину или на тебя, ведь я слышал, что ты угрожала ей. Я даже хотел задушить ее позже, но в комнате оказалась ты. Я вспомнила, как по чистой случайности уронила кольцо Лаури, а когда поднялась, увидела удивленное лицо Хольда. Еще тогда у меня возникли подозрения относительно гамма-волка. Но почему я не догадалась рассказать о них Рейнару? Хольд продолжал делиться своими злодейскими планами. «Для Карины я нанял наемника. Но здесь тоже вмешалась ты и все испортила. Как хорошо, что я додумался научить наемника выкрикнуть твое имя в случае, если он будет пойман. Это бы сбило Рейнара со следа. Но я и предугадать не мог, что Рейнар проникнется к тебе такими чувствами, что решит смолчать. Почему?» Что Рейнар в тебе только нашел? Он ведь альфа, а ты всего лишь обращенная смертная девчонка. Мне оставалось лишь оскалиться в ответ. Я здорово попутала твои планы, да хольд? Ни один из них не сработал. Все миери остались живы. Из моего мира никто не пришел в Атарнас. Будто сама богиня направила меня сюда, чтобы помешать твоим планам. И ты совершил ошибку. Я видела тебя в лесу вчера. Ты платил вот этому самому наемнику. Я кивнула на труп волка. Но ты ведь не рассказала Рейнару. Нет, ты не успела, глупая обращенная волчица. Теперь уже оскалился в улыбке Хольд. Мне оставалось лишь скрипнуть зубами. А значит, мои планы остались для него в секрете до последнего момента. «Иначе ты бы не сидела в клетке». «Покушение на Рейнара тоже твоих рук дело?» — спросила Далла, прерывая нашу дуэль взглядов. Хольт обернулся к ней. «А чьих же еще? Мне нужно было убедиться, что простым убийством Рейнара не возьмешь. И я оказался прав. Не зря же он самый сильный волк в стае. Но в последнем испытании, том на скале, «Он был бы мертв, если бы опять не вмешалась ты!» Хольд снова повернулся ко мне и хлопнул рукой по решётке клетки, приблизив к ней лицо. Он даже не обратил внимания на боль, которая, несомненно, обожгла его руку. Все было продумано идеально. На камнях сложнее всего уловить запах. Но ничего, ничего! Он чуть улыбнулся. «Уже совсем скоро Рейнар будет здесь!» и пойдет на все, лишь бы спасти тебя». Я больше не могла выслушивать хвостовство Хольда. «Слабак! Ты трусливая гиена, а не волк!» Вложив в голос все презрение, на которое только была способна, выкрикнула я. «Что, испугался прямого вызова и честного боя с Рейнаром? А решил все сделать чужими руками? Ты действительно думаешь, что он простит тебе все то, что ты натворил?» «Да он из тебя котлету сделает, а я сверху попрыгаю. И если от тебя что-то останется, совет будет только рад, когда это попадет им в лапы». Хольд со злостью пнул по прутьям. Они задребезжали в ответ на столь бесцеремонное обращение. Отвечая им, каменная дверь с оглушающим грохотом отлетела, развалившись на крупные булыжники. Хольд быстро открыл клетку. И рванув ко мне, обхватил меня за горло, приставив к нему серебряный кинжал. Что ж, начнем наше маленькое представление. Шевельнешься, я воткну кинжал тебе в глотку. Поняла? Я сглотнула. Да. Когда пыль осела, в пещеру вступил взбешенный рейнар. Однако сквозь бешенство проступали тревога и страх. Я впервые увидела Рейнара по-настоящему испуганным, когда он заметил кинжал Хольда в опасной близости от моего горла. Но Рейнар быстро взял себя в руки и, уперев мрачный взгляд в гамма-волка, процедил. «Убери свои лапы от моей Иримы. «Рейнар!» — выдохнул Хольд мне в ухо. Я почувствовала, как по позвоночнику у меня потекла струйка пота. «Отпусти ее. «Быстро!» — велел Рейнар, сжав руки в кулаки. Я подумала, что поступила правильно, не рассказав ему о беременности. Сейчас эти сантименты только бы помешали Рейнару действовать здраво. «Ты больше не можешь отдавать мне приказы, Рейнар. Я не склоню перед тобой голову. И оставайся на месте, сделаешь хоть шаг, и твоя Эрима лишится головы. Ты понял?» Хольд приложил к моей шее кинжал. От соприкосновения с серебром кожу зажгло огнем, Но я сильно закусила губу, чтобы ни один звук не сорвался. «Я понял», — кивнул Рейнар. «Я видела, что он едва сдерживается. Если бы не я, он бы не стал мешкать. Здесь Хольд все рассчитал верно. Только убери кинжал и отпусти Литу». «Я все сделал так, как ты и указал в записке. Пришёл один, без оружия. И ни одна волчья душа не знает, куда я отправился. Мне захотелось завопить от разочарования. Без оружия? Никто не знает? Да он издевается». «Хорошо». Нажим ножа ослаб, и я смогла вздохнуть свободней. «Отпусти, Литу, Хольт», — повторил Рейнар, глядя гамма-волку в глаза. «Нет!» — истерично захохотал Хольт. «Сначала я избавлюсь от тебя, а потом отпущу твою девку!» Я ловила каждую эмоцию Рейнара. Однако его лицо было непроницаемым. Но неужели он поверил в то, что Хольд меня отпустит? Да он же рассказал мне обо всех своих преступлениях. А тем, кто владеет такими тайнами, долгую жизнь не дарит. Дало другое дело. Она его и Рима. А это нечто большее. «Скажи мне, чего ты хочешь, Хольт. Я дам тебе это. Или мы можем сразиться. Я вызываю тебя на бой. За стаю. Победишь? И можешь возглавить стаю багряных гор. Я тебе не только вышедший из пеленок волчонок». Почти стихами заорал Хольт, а мне захотелось нервно рассмеяться. «Нет». «Я больше не собираюсь рисковать. Там!» Хольд кинжалом махнул влево. «Выемка в стене. В ней пузырек с аконитом. Выпей его, и твоя девка будет свободна!» «Нет!» — вырвалось у меня. Я дернулась, но Хольд был на чеку. Кинжал чиркнул по шее. Я закричала от боли. Рейнар рванулся к нам. Но Хольд встряхнул меня и снова провел кинжалом по горлу. Тёплая кровь потекла в вырез туники. Еще слово, и ты сдохнешь!» — прошипел он мне в ухо. «А ты...» — Хольд остриём указал на Рейнара. «Не приближайся!» Тому пришлось повиноваться. Однако сцепленные челюсти выдавали бешенство. «Хольд, любовь моя, позволь мне...» Услышала я тихий голос Даллы, до того молчавший и лишь наблюдавший за происходящим. — Что позволит Далла? — тут же откликнулся тот. — Позволь мне влить Аконит ему в глотку! — раздельно произнесла Бета. — Я согласна стать альфа-волчицей. Ты прав. Я всегда мечтала об этом. Рейнар не сдержался и перевел хмурый взгляд на Даллу но та встретила его с вызывающей улыбкой. Хольт снова засмеялся. Засунуть бы ему этот смех куда поглубже. «А как же Бранд? Дала!» «Я всегда буду оплакивать его, Хольт!» — откликнулась та дрогнувшим голосом. «Но у нас будут еще волчата. Ты ведь подаришь мне еще волчат, Хольт!» «Сколько угодно, любовь моя! Ведь альфы могут иметь столько волчат, Сколько богиню угодно, не так ли? Далла кивнула. Лихорадочный блеск ее глаз и покрасневшие щеки выдавали нервное возбуждение. Что ж, мне это подходит. Начнем строить наше будущее вместе. Рейнар, возьми склянку и передай ее моей спутнице жизни. Сочти за честь принять яд из рук спутницы будущего главы стаи. «И без глупостей!» Голос Хольда звучал так равнодушно, словно он просил передать ему соль на обеде. «Не думала, что безумие заразно!» Пробормотала я, за что получила тычок под ребра. Вспомнив о растущей внутри меня жизни, я решила воздержаться от комментариев. Вот когда мне бы пригодилась сила новообращенной. Но, как и предупреждала меня Фира, Эта сила пошла на убыль сразу же после первого обращения. Будто просматривая фильм в замедленной съемке, я наблюдала, как Рейнар подошел к выемке в стене и достал оттуда небольшой стеклянный пузырек, доверху наполненный прозрачной жидкостью. Все так же медленно Рейнар подошел к вставшей на ноги далли и протянул пузырек ей. Ты уверена в том, что делаешь? Услышала я его голос. «О чем они? Почему Рейнар ничего не предпринимает?» «Как никогда!» — уверенно откликнулась та. «Прости меня, Рейнар!» «Дала, не унижайся перед ним. Ты же будущая альфа-волчица! Встань лицом ко мне, Рейнар! Хочу видеть, как жизнь уходит из тебя. И твоя Эрима пусть посмотрит тоже. Говорят, печальнее этого зрелища нет в Тарнаси. Ты прав, Хольд! сказала Далла с дикой улыбкой, и, открыв пузырек, поднесла его к губам и залпом выпила содержимое. А дальше все произошло настолько быстро, что потом я с трудом восстанавливала в памяти события. С губ Хольда сорвался дикий крик стон, наполненный такой болью, что мне стало его жаль. Он на секунду замешкался, хотел рвануть к упавшей и хрипевшей дали. Но этого сомнения, длиной в мгновение, видимо, я заразилась идиотскими рифмами от гамма-волка, хватило мне и Рейнару. Мне, чтобы подпрыгнуть под руку Хольду и откатиться в сторону, а Рейнару, чтобы влететь в клетку и сбить гамма-волка с ног. Я с особым удовольствием увидела, как Рейнар схватил Хольда за светлые волосы и лицом приложил к серебряным прутьям клетки. Под громкое шипение от соприкосновения его кожи с серебром Хольд заорал так громко, что у меня зазвенело в ушах. Но мне было не до его страданий. Я подбежала к осевшей на пол и уже начавшей бледнеть Дали и, используя старый метод, сунула пальцы ей в рот, заставив опорожнить желудок. Оставалось надеяться, что яд не успел впитаться. Даллу с громким шумом вырвала. Пока по телу волчицы проходили спазмы, я взглядом поискала ключи от ее кандалов. Таковые обнаружились на поясе у мертвого наемника. Трясущимися руками я сняла с даллы лязгнувшие оковы. — Ты как? — спросила я, перекрикивая шум битвы. Рейнар и Хольт рыча сцепились. Хольт остервенело размахивал кинжалом. По рукам Рейнара уже змеилось несколько кровавых порезов. Справлюсь! коротко выдохнула она. Я поразилась ее выдержке. Пойдем отсюда. Нужно успеть вывести яд. Я предложила Далли руку, чтобы она смогла опереться на нее, но волчица отрицательно помотала головой. Я должна видеть. Мне оставалось только кивнуть. Успев немного узнать Даллу, я понимала, что никакие уговоры на нее сейчас не подействуют. Моё внимание привлёк звякающий звук. Кинжал Хольда улетел в сторону и, ударившись о стену, упал. Рейнар налетел на гамма-волка, схватил его за горло своими огромными руками и сильно сжал. Лицо Хольда стало сначала багровым, а потом синим. «Проси помиловать тебя, Хольд!» — прорычал Рейнар. «Проси, и я позволю тебе уйти и стать одиночкой». «Ради твоей ИРимы. Я подумала, что Рейнар совершает ошибку, огромную ошибку. Нельзя отпускать Хольда. Он не оставит своих притязаний на власть. Однажды Рейнар пожалеет о своей мягкости. Но я поняла его мотивы, когда увидела лицо Далы. Волчица с таким отчаянием смотрела на своего волка, что я невольно припомнила слова Рейнара, сказанные им, казалось, давным-давно. «Ведь потерять любовь наверняка больно». «Я прошу о милости!» — выдавил Хольд по слогам. Рейнар отпустил его. Хольд тяжело упал на пол и закашлялся. Однако Далла даже не двинулась, чтобы подойти к нему. «Убирайся с моих земель, Хольд. Я сообщу всем стаям о том, что ты изгнан. Ты нигде не сможешь найти приют» и если однажды я увижу тебя близко с багряными горами, милости не жди». Не дождавшись от тяжело дышавшего Хольда никакого ответа, Рейнар повернулся и стремительно подошел ко мне. «Лита, ты в порядке?» «Да, но Далла». Договорить я не успела, потому что треск разрываемой материи привлек мое внимание к происходящему за спиной Рейнара. Кольт, воспользовавшись тем, что внимание Рейнара переключилось на меня, обратился в волка и напал. Я, расширившимися от ужаса глазами, наблюдала, как белоснежный волк, чья шерсть отливала почти синевой, прыгает на Рейнара сзади, оскалив клыки и выпустив острые когти. Я рванула вперед, намереваясь закрыть собой Рейнара, но понимала, что не успеваю. Неожиданно метнувшаяся справа тень сшибла волка в полете и Далла в человеческом обличье почти играючи подмяла под себя зверя. Она с диким рычанием обхватила шею волка руками, и раздавшийся хруст сломанных позвонков ясно сказал о том, что Хольт больше никому не сможет угрожать. Как только голова волка под неестественно вывернутым углом опустилась на пол пещеры, Далла вскинула голову вверх и издала душераздирающий вой. По ее щекам текли слезы. На руках серебряным огнем вспыхнули и погасли знаки Рима. А потом и сама Далла без чувств опустилась рядом с мертвым Хольдом. Я зажала рот рукой, расширившимися от ужаса глазами, глядя на то, как волчица будто бы обнимает своего любимого. В последний раз. Далла спасла нас. Спасла, не раздумывая ни секунды, зная, что ей нужно сделать выбор — сын или спутник жизни».